Глава пятьдесят шестая. Роком сотрясти мир. Семнадцатого января тысячи девятьсот девяносто четвертого года в моем родном Лос-Анджелесе произошло катастрофически разрушительное землетрясение мощностью шесть целых семь десятых балла. Пятьдесят семь человек погибли, восемь тысяч семьсот были ранены. Это землетрясение стало одним из самых страшных стихийных бедствий в истории Америки. Мой телефон раскалился от звонков русских друзей, у которых от сообщений СМИ начало складываться ощущение, что Лос-Анджелес разрушен до основания. Неудивительно. Картинка, которую мне в моей московской квартире показывало CNN, представляла превратившийся в руины город. "Мам, слава богу". Слёзы облегчения начали душить меня, как только я услышала голос матери на другом конце провода. Я уже боялась самого худшего. Да, разрушения есть, но они сосредоточены главным образом в долине. Долины жители Лос-Анджелеса называют долину Сан-Фернандо — урбанизированную долину в южной части Калифорнии, которая охватывает более половины города Лос-Анджелес, а также города Бербанк, Глендейл, Сан-Фернандо, Хидон Хилс и Колабасос. В самом городе почти ничего не пострадало, спокойно ответила мать. И вновь я поразилась тому, насколько новости преувеличивают и раздувают из того серьёзную страшную трагедию. Да. Фильм, в котором я только что снималась, Урод, тоже изображал искажённую картину мира, но делал это откровенно и ни на что другое не претендовал. Урода показали по российскому телевидению как раз в те дни, когда с Чайфом в обанка мы Алисы мы были в Волгограде на очередном концерте Greenpeace Rocks. Я также организовала издание на СНС нового альбома группы B52. И все доходы от его продажи шли в фонд российского Гринпис. Я доверяю Гринпису, так как я уверена, что переданные им деньги пойдут на благое дело, а не на приобретение Мерседеса для какой-нибудь шишки, сказала я в интервью Moscow Tribune. К сотрудничеству с Гринписом меня побудила память о Викторе, его вера в то, что люди сами должны быть своими героями, а не полагаться на других. Мне хотелось воздать ему должное, как своей музе и народному герою. И поэтому я решила сделать о нём красочный фотоальбом. Проблема, однако, заключалась в том, что сделать его я хотела на хорошей бумаге, хорошего качества, а печать в Финляндии стоила 25 млн руб. У издательства таких денег не было. В очередной раз меня к счастью спас Фумихита Канагава, и Сони оплатила бумагу. Вот вам и герой. Помогла и компания Kodak, и книга, в которую вошло около 200 фотографий Виктора и репродукции его живописных работ, пошла в печать. Я была счастлива, что смогла приложить руку к сохранению его наследия, и хотя своим собственным наследием я была не слишком озабочена, за его сохранение взялась фирма Moros Records. Она издала не только компакт-диск Joan of Stenger с 18ю песнями из моих двух первых виниловых пластинок, но и видеокассету Joan of Stenger 10 years in video, в которую вошли все 22 моих видеоклипа с комментариями. Программа Red Wave представляет продолжал выходить в эфир. Наконец-то в России вышел альбом Red Wave for underground bands from the USA. Через восемь лет после оригинального американского издания группа Mess H распалась из-за того, что ее гитарист Артём Павленко пытался иммигрировать в Британию, но я стал играть с их басистом Робертом Ленцем. Пышная кудрявая шевелюра и неизменные джинсы придавали ему характерный инди-лоск, который так нравился мне в наших совместных выступлениях. По характеру он был милый и мягкий парень. К тому же ещё и прекрасно говорил по-английски. Я помню тебя открытым, искренним и в то же время стельным человеком. И я был рад и горд, что познакомился с тобой, что мы стали работать вместе, сказал он мне недавно. Теперь оглядываясь назад, я понимаю, что ты была одним из символов новой, искренней и творческой эры. Знал бы он, как мне нравилось работать с ним. Моя искренность И моё собственное творчество основывалось исключительно на союзе с потрясающими, вдохновлёнными людьми, рядом с которыми я чувствовала себя сильной и уверенной. Роберт был со мной на сцене и 13 октября 1994 года на большом концерте Джоанна Стингрей 10 лет в России проходил концерт в ДК Гробунова. И организовали его Feel Management and Record Company. Одна из первых российских независимых музыкальных компаний, основанная музыкальным предпринимателем Игорем Танких в одна тысяча девятьсот восемьдесят восьмом году, и радиостанция Европа плюс. Программа, по-прежнему одна из крупнейших музыкальных телепрограмм в России, снимала концерт для последующей трансляции. Я всегда буду благодарна программе и ее ведущему Сергею Антипову. Главная проблема состояла в том, что за получить друзей на концерт. Становилось всё труднее и труднее. Все были по горло заняты своими делами. На афиша мы написали Джон на Стингрей друзья, и я была переполнена благодарности тем, кто всё же пришёл, несмотря на всю свою занятость. Фаны размахивали американскими флагами и разноцветными воздушными шарами. Игры спели город Ленина, по песни спели Шевчук и Сукачёв со своей новой группой Неприкасаемые. Сюрпризом стало появление Макаревича. с длинными бокенбардами и горящими глазами. Его баллада прозвучала в собственном сопровождении на акустической гитаре. У меня в группе Саша играл на барабанах, Роберт Ленц на басу, Игорь Кожин на гитаре. Стиль мой к тому времени изменился. Вместо сплошного чёрного стал более хиповым: цветастое короткое платье, чёрные бриджи и армейские ботинки. Я спела песни из нового альбома Clouds of My Mind. и off the rails. Звук, помню, был прекрасный, весь концерт полон динамики и энергии. И на песне Соя гость зал просто тонул в его музыке. А теперь Борис Грибенчиков. Под восторженный рёв толпы Борис величева выплыл на сцену в том самом цилиндре, в котором снимался в нашем клипе Come Together. Это был первый и последний раз, когда мы исполняли эту песню уже в ём, и публика, кажется, оценила историческую значимость момента. Борис обычно чурается сборных концертов, и поэтому для меня его появление на сцене в тот день было по особому значиму. В длинном сюртуке и цилиндре он выглядел монументальным, как символ стиля и класса. Но на мгновение мне показалось, что мы с ним вновь как в старые добрые времена, просто поем вместе на крыше. Мы в унисон выкрикивали в микрофон заветные слова: "Come together". Он смотрел на меня с улыбкой, а я чувствовала себя одарённой невероятным счастьем от того, что эта просветлённая душа ввела меня в свой волшебный мир и подарила вселенную. А когда песня закончилась, я вывела на сцену Андрея Фололеева, того самого, от кого я ещё в 1984 году перед первой поездкой в Россию впервые услышала имя Бориса И кто связал меня с ним? Стоя между этими двумя людьми, один продал мне билет в страну чудес, а другой стал моим проводжатом в этой сказке. Я почувствовала, что круг наконец замкнулся. Заключительная песня концерта Feeling в тот вечер тоже впервые прозвучала вживьём. Из всех, кто принимал участие в оригинальной записи, на сцене был только Витя Сологуб. А за Виктора, Юрия, Бориса и Сергея рядом со мной пели Роберт и Гарик. Гарик, изрядно уже выпивший к тому времени, танцевал и прыгал задорно, выкрикивая слова песни, которая, по сути дела, была напоминанием о моих ленинградских годах. Рокми, пели мы все хором. Факми. Гарик в свойственном ему духе пел своё. А Ленинграда до Москвы вся страна, кажется, была наполнена пиратами. Да, у нас не было землетрясений, как в Лос-Анджелесе. Но мы всегда знали, как своим рок-н-роллом сотрясти мир.